Глава пятая. Кому в армию, кому в роддом. Однажды смотрела на ютубе интервью, взятое некой медийно известной дамой, у другой еще более популярной. При обсуждении удочерения героини девочки из дома малютки в проброс, как нечто само собой разумеющееся, проскочило. А не обижали ли ее окружающие за то, что приемная? Дети ведь так жестокие? И беседа без запинки покатилась дальше. Не обижали, все было хорошо, мы ее любили. Я же на этом месте споткнулась, услышав расхожий штамп. Дети жестокие, мучают животных, обижают слабых, издеваются над рыжими, слишком толстыми, чересчур худыми, очкариками, прочими странными, просто другими, не такими, как они. Две закадычные подружки-одноклассницы постоянно спрашивали, «Вы что ты, как дура, ходишь в свою музыкалку?» Они посещали только обычную среднюю школу, а я еще и музыкальную четыре раза в неделю, легкую атлетику три раза, литературный кружок два раза. Будучи крупными, дородными, подружки подшучивали надо мной. Ножки тоненькие, а жить-то хочется. Как же я тогда переживала по поводу своих худых конечностей. Однажды весной на уроке труда нам поручили выдергивать траву, проросшую между цоколем здания школы и узкой асфальтированной полоской по периметру. Та упорно лезла между цементом и асфальтом, оживляя серые камни. Непорядок. Всех девочек класса уроки труда разделялись по половому признаку, мальчики делали табурет. Рассадили по линии, вырывать нежную майскую травку, что страшно раззадорило учеников со второго этажа, мигом придумавших себе отличное развлечение. Лить сверху воду, плевать, кидать скомканные бумажки. Девочки визжали и разбегались, потом возвращались на прополку и все повторялось. Я решила пойти другим путем. Подумала, если не визжать и не бегать, азарт постепенно угаснет, и мальчишки постепенно сдуются. С очередной порцией воды все отскочили в разные стороны, а я осталась. Меня облили. Удивившись, что не убегаю и не вижу, облили еще раз. Потом высыпали растолченный мел, потом какие-то хлебные крошки, потом несколько раз плюнули. А я все сидела на корточках, полагая, что они остановятся. Нет, Выливали, высыпали, плевали. Им было очень весело. А я никак не убегала. Наконец дошло до апофеоза. На меня выплеснули содержимое вазы с подвядшими цветами с учительского стола. Они явно стояли очень давно, вода пахла отвратительно. Оказалось, что злу нет конца. И я натурально озверела. Взяла половинку кирпича, положила в карман школьного фартука и поднялась в тот класс. Кто вылил на меня вазу? Все притихли, откровенно испугавшись. Видно, читалось на моем лице что-то дикое. Так вот, возвращаясь к тезису «Дети злые», задумалась после прозвучавших в интервью слов. Могу ли я представить, что мои дети, рожденные и выросшие в любви, будут над кем-то издеваться, мучить или тиранить кого-то? Нет. Ни за что. Мишель Аден. Человечество изучает истоки насилия вместо того, чтобы изучать источники любви. Отчего нет жестокого ребенка, а потом столь же жестокого взрослого? У него отсутствует эмпатия, сострадание, нет развитых зеркальных нейронов, помогающих прочувствовать другого, его мучения, его боль. И что дальше? Правильно, сделав круг, вновь невольно приходим к азам. К тому, что написано на каждом, если так можно выразиться, акушерском столбе. окситоцин. Нет, только не из ампулы, не из инфузомата, а настоящей эндогенной от мамы, которая родила натурально, без вмешательств, которая именно по этой причине начала прямо в родах любить и потому щедро производила соответствующие гормоны, передавая их ребенку через пуповину. Доктор или акушерка, утверждающие, что синтетический окситоцин такой же, как настоящий, говорят неправду. Искусственные гормоны, и педуральная анестезия — Индукция несозревших родов и прочие вмешательства блокируют родовые гормоны, тем самым в буквальном смысле изымая из процесса рождения любовь. Когда я была подростком, о родах ничего не знала и даже не задумывалась. Жизнь заполнялась постоянной учебой и дополнительными занятиями. Более того, так сложилось, что ни одного грудного ребенка я лет до восемнадцати вблизи не видела. Жила с бабушкой и с дедушкой, которые с апреля по октябрь не вылезали с огорода, обеспечивая нас пропитанием на зиму. А с ноября по март основной смысл существования заключался в утомительном выживании в условиях безнадежного, всепроникающего холода. Вставали в пять утра, чтобы затопить печь, и лишь часам к девяти дом худо-бедно прогревался. Длинные зимние вечера разнообразились громкими звуками постоянно включенного телевизора, дед был глух на одно ухо, и игрой в карты. Бабули с дедули лихо резались в подкидного дурака, ведя счет на бумажке. Я, иногда отрываясь от уроков, чтобы передохнуть и сыграть с ними кон другой, заставало, например, такой счет за вечер — 130 на 105. Играли они молча и сосредоточенно, отвлекаясь только, чтобы обсудить события из жизни многочисленных родственников или новости политики. Дед не без оснований считал себя непревзойденным знатоком, родился в 1898, пережил три революции и три войны, помнил жизнь в царской России. Про свои роды бабушка мельком рассказала только одно — Мать твою чуть на пол не уронила, до кровати не успела дойти, в руки подхватила. Это и понятно, второй ребенок рожала дома. А мама, будучи у нас в гостях, как-то мимоходом заметила. В роддоме главное не дать о себе забыть. Самое опасное там остаться без присмотра. Кричи, бегай, привлекай к себе внимание. Как смешно мне сейчас вспоминать ее рекомендацию. Когда индивидуальные акушерки долгие годы только и думали, как бы сделать так, чтобы доктора проявляли поменьше активности и дали женщине родить естественно, не ломая природных процессов. Даже о сексе в те поздние советские времена я знала больше. Дед порой жаловался скрипучим фальшивым голосом: "Инка, пойди скажи бабке, дедушка мол, помирает". Вид у него при этом был довольно бодрым, а взгляд хитрым. От чего ты умираешь, дедуль? «Не дает мне совсем!» – раздраженно бросал дед. Спрашивала, не покладавшую рук на кухне бабулю, «Чего не даешь-то деду?» Руки отсохнут, коротко с досадой отрезала та. А однажды пришла из школы и застала их. Дверь не закрыли. Ему было 85, ей 66. Так что о сексе еще какое-то представление имелось. А вот о родах почти ничего. Потом уже стали долетать скудные сведения мрачно-негативного характера. В школе иногда обсуждали с девочками, что есть такой вот ужас в жизни женщины, какое-то, мол, данное сверху неизбежное мучение. Но толком никто ничего не понимал. На уроках анатомии о родах тоже не говорилось ни слова. А ведь так логично включить их в программу. Почти каждая женщина проходит через это. Или на новом в тупору предмете психология семейной жизни, где некоторые занятия проводились раздельно, там рассказывали про человеческие тычинки и пестики, а о рождении человека опять молчок. Зато вместе учились разбирать автомат Калашникова, вовремя выдергивать чеку из гранаты. Еще запоминали устройство бункера, в котором будем спасаться от ядерного взрыва. Мы знали, что большинство мальчишек ждет армия, и что оттуда можно не вернуться, шла война в Афганистане, или вернуться с отбитыми почками, или без зубов. Один такой парень, занимавшийся с нами на легкой атлетике, носил вставную челюсть, как старик. Когда тренировался или бегал на соревнованиях, вынимал, чтобы не выпало. потом надевал снова. В его глазах стояла навсегда застывшая боль, даже когда он улыбался. Но задавать вопросы было неловко и страшно. Все знали слово «дедовщина», за которым рисовались самые жуткие картины. Два года тюрьмы и два года армии воспринимались примерно одинаково. Незадолго до выпускного учительница по русскому литературе, весьма глубокая и чуткая, не может не менять великая литература человеческую душу. С горечью сказала нам, Желаю вам прожить свою жизнь достойно. Мальчикам выжить в армии, а девочкам в родах. Так у меня и отложилось. Каждого ждет свой ад. Откуда возникло это чудовищное искажение? Когда родила своих детей, узнала, какое же необъяснимое, невыразимое никакими словами счастье выпустить в мир нового человека, улетев в космос от произведенных мозгом опиатов и морфинов, и осознала, для чего нужны нормальные природные роды, чтобы научиться любить и, безусловно, принимать, не потому что так надо, а потому что иначе невозможно. Казалось бы, сегодня уже всем это должно стать понятно, потому что мир изменился. Но как-то я прочла в Инстаграме рвущий душу рассказ роскошной Соломоновой о родах «Давно не было любовника» и вереницу столь же невыносимых, как груз на душах их авторов, комментариев к нему. с огромной грустью увидев, что большинство женщин так и застряли в том мире с теми же мрачными безысходными воспоминаниями. Увы, роды в женской жизни в массе своей продолжают оставаться чем-то темным, страшным и некрасивым. Как же хочется все изменить!